«Наглец!» — вампир еле-еле удержался, чтобы не упасть на асфальт. «Кто тебе позволил касаться меня?» «Ты когда спишь, у тебя есть фазы сна?» «Я пришел, получается...» — продолжил он. «Когда был короткий, понимая, что перед ним явно не человек, вампир призадумался, игнорируя все, что он говорит. А когда воспоминания о чудесно вкусной крови вновь заполнили его разум, он решил действовать». — Дар убеждения, — подумал он. — Думаю, ты достоин моей способности, чтобы самостоятельно подставить глотку. Он растворился в воздухе и появился прямо перед человеком. Вытянул руку, посылая лучи энергии, и посмотрел прямо в глаза. — Давай, подчиняйся, — злобно подумал старик. — Дай мне прокусить твою глотку. Но человек просто прошел мимо. «Как такое возможно?»